Глава шестая. Ужин в замке Грейндж был самой важной трапезой дня. На закате запирались ворота, смеялись стражники, мастера заканчивали трудовой день, и слуги накрывали длинные столы, расставляя миски с чищенной репой и морковью. Каркадейла усадили рядом с другими стражниками, но ближе к двери. Лайну достался стол для слуг и тоже рядом с мальчишками под мастерьями Оба новичка отнеслись к этому спокойно. Такие правила водились в каждом замке и даже в каждом большом доме. Дальше все было по чину. Вышел хлебник, утвердил большую ковригу на столе перед бароном, и тот привычно нарезал хлеб на толстые ломти, посолил из стоящей перед ним серебряной солонки и раздал ближним. Соль была дорога, и внимательно наблюдающие за хозяином замка новички заметили, сколько белых крупинок было высыпано на каждый кусок. Барон щедро отделил весь верхний стол, а остатки хлеба распределял хлебник, повинуясь малозаметным жестам баронессы. Каркадел одобрительно кивнул, заметив, что по щедрому ламтю получили все десятники и мастера. Остатки хлеба сложили в корзину и унесли. Все слуги и новички получили более простые лепешки, щедро сдобренные чесноком и семенами лука. Получив это деревенское лакомство, Лайн только хмыкнул. Леди Вероника искусно блюла старинные правила, не забывая щедро кормить своих людей. Пресные лепешки были жесткими, быстро сохли да и пеклись обычно на капустных листьях, оставшихся после выпечки хлеба, и потому имели обгоревшую корочку. В замке Грэндж лепешки пекли на закваске, сдабривали тесто пряными травами, да еще и смазывали готовые кружки теста душистым льняным маслом. Так что те, кто получал лепешку вместо ломтя хлеба, не чувствовали себя особенно обделенными. Вслед за лепешками принесли миски с похлебкой, и новый стражник оценил густое хлебовое из жареного сала, свежей зелени и крупы. Мясо подавали немного, и только на верхний стол. Но весной никто и не охотился, доедали остатки копчености и солонины. Зато щедро подали речную рыбу и сыр. Мужчины охотно пили разбавленное горячей водой вино. Женщины предпочитали травяной взвар. Все просто, без изысков. Но Девлин примерно представлял, сколько нужно ресурсов, чтобы ежедневно кормить сотню человек даже самой простой едой. А в замке Грэндж проживало даже больше, и треть из них была воинами. Лайн тоже следил за трапезой. Но не только. Иногда он осторожно бросал взор на юную девушку, сидящую рядом с баронессой. Они были похожи, но леди Вероника выглядела серьезной и озабоченной. А вот юная Виолетта смотрелась как хрупкий цветок, который Самюэлю хотелось укрыть от всех невзгод. Котвару подали миски с распаренной сушеной вишней, и после этого люди начали расходиться. Кто-то воспользовался моментом и подошел к барону решить какие-то вопросы. Кто-то задержал баронессу. Лайнджи, бросив еще один тайный взгляд на юную леди, поспешил уйти в отведенную ему каморку для слуг. Новичка наверняка захотят испытать. И лучше провести эту ночь в покое. Несколько дней посланцы короля осваивались в замке, стараясь не пересекаться а потом словно нечаянно встретились во дворе и договорились навестить домик вдовы, у которой сняли комнатушку. Только выйти из замка было делом непростым. Стражников в деревню отпускали неохотно. Позволяли выйти тем, у кого в деревне была родня или невеста. Остальные нужды молодых мужчин стремились удовлетворить на месте. Пиво наливали на кухне. Сговорчивую девицу можно было найти в купальне, и даже часовня в замке была, пусть и совсем небольшая. Каркадел не знал, какую бы назвать причину для ухода, поэтому сказал, что желает сходить к ведьме, мол, она ему наказала прийти перед летним праздником. Десятник зыркнул на него, оглянулся и отпустил, но прибавил: "Про ведьму нашу не болтай." Сказала заглянуть к ней, так иди. Но тихо и тайно. А что, не любят ее тут? Удивился Девлин. Не в этом дело, отмахнулся Улев. Берегут ее у нас. Знаешь, сколько желающих добрую ведьму к себе сманить? Ей уж и золото обещали, и дом роскошный, и много еще чего. А она осталась? Местная? Понятливо кивнул Каркадейл. «Нет, издалека пришла», — мотнул головой Улев, намеренно никак не называя ведьму. «Да не одна, с девчонкой на руках, крохотной. Избушка в лесу опустела как раз, и лет пять уж пустая стояла. Староста тогда велел всем помочь, крышу подновить, посуды подыскать, еду ей каждый день носили. А как девчонка выправилась, так и всем в округе хорошо стало» потому и бережем. Барон вон на лекаря и не тратится. Коновала хватает. А если что посложнее, чем рану от меча зашить, то сразу в лес бегут. Круженицам зовут. В общем, не болтай. А если узнаешь, что кто-то навредить задумает или украсть, сразу ко мне иди. Понял. Серьезно кивнул новый стражник и даже чуть завистливо вздохнул. Везло барону чрезвычайно. — Ну, так пойду я? — Иди, — махнул рукой десятник. Самюэль довольно легко отпросился у баронессы на шерстобитню, чтобы привезти овечьего воска для швей и оценить запасы войлока. Обычные пряхи жили в замке, а вот крепкие мужики, валяющие войлок для попон, зимних палаток и плащей, жили у реки там, где хватало воды на промывание шерсти. А пригоняли к ним для стрижки, а после опытные стригали распределяли шерсть по качеству. Самую тонкую отправляли в замок, прясть нитки, ткать и вязать. Самую длинную, но грубую, оставляли в мастерской, промывали, прогоняли через примитивные чесалки, а потом валяли войлок и для замка, и для продажи. Конечно, такой материал для баронских плащей или дамских платьев не годился, зато весь запас уходил на накидки для стражников, дежурищих на стенах. Бронесса, как добрая хозяйка, с наступлением тепла велела собрать все накидки, выстирать их в ручье, заштопать, отдать самые ветхие на подстилку собакам и в самое ближайшее время нашить новых. Лайн, успевший доказать свои знания и умения, Взялся посчитать, хватит ли готового войлока на накидке. Или придется валять еще. Вот так и получилось, что выбирались из замка шпионы короля разными путями. Самюэль выехал на телеге, которая везла стригалям провиант. А Девлин вышел сам. И под пристальным взглядом десятника пошел сначала в лес. Стражник планировал немного отойти от опушки потом обогнуть село, добраться до домика, в котором их ждала снятая комнатка, и уже там обсудить с Лайном их наблюдения и отправить доклад королю. В принципе, все уже было понятно. Барон добрый хозяин, но детей у него нет, иначе в замке болтали бы об бастардах. Или девка из купальни хвалилась бы сыночком от нашего господина, Иногда любовницы детей прячут. Но в замке это просто невозможно. Слишком много людей живут в маленьком замкнутом пространстве. Он сам слышал, как служанки в кухне выясняли, кому из них нужнее монета от баронессы за согревание постели ее супруга. А ведь они все незамужние и бездетные. Значит, скоро они отправятся в свои деревеньки, выйдут замуж а монетки станут приданным, а уши короля поедут в свои владения. Ох, не зря они крюк сделали. Много интересного в хозяйстве барона подсмотрели. Каркадел вдохнул чистый лесной воздух и собрался уже повернуть к селу, но его планы сбила женщина в простом темном платье и светлом платке. Она появилась перед ним внезапно, словно вынырнула из тени деревьев, уставилась яркими глазами и медленно, словно дурачку, сказала. «Не спеши уезжать, воин! Твое дело здесь еще не закончено!» Девлин встал, как вкопанный. Ведьму он узнал с одного взгляда. «Какое дело, уважаемая!» — изобразил он дурачка. — Королевская? — усмехнулась та в ответ. — Раньше самой короткой ночи отсюда не уезжай. А еще загляни, как время будет в кузню, которая на диком ручье стоит. Много нового узнаешь. С этими словами ведьма отступила назад и растворилась в лесу. Каркадейл постоял некоторое время, вслушиваясь в разноголосое пение птиц. Потом глубоко вздохнул и все же повернул к домикам. «Надо бы обсудить эту странную встречу с напарником».